Хаджа женился. На пятый день у него родился ребенок. Через день Хаджа принес первый джуз Корана, сумочку для Корана, письменный прибор, и положил все это у изголовья люльки. Ему стали говорить «Эфенди, для чего это ты так рано?» «Ребенок, проделавший девятимесячный путь в пять дней», — заметил Хаджа, — «через несколько дней пойдет в школу. Пока у меня сейчас есть деньги, я и заготовил все необходимое».